Глава 30 Разбудил ковригина звонок Кавригин посчитал нужным провести акцию протеста Натура требовала То есть просто не позволила ему поднять И тем более протянуть к тумбочке руку но звонивший был нагл и беспощаден ковригин это алина с колесной улицы вынужден был услышать ковригин возможно погода вынуждает вас нежиться в тепле но надеюсь вы помните свое обещание помню вздохнув пробормотал ковригин тогда проявите присущую вам силу воли приказала алина примите душ позавтракайте в буфете вберите в себя кефир или сметану а лучше стакан горячего чая. Соберите вещи, спуститесь в холл с чемоданом. Я заберу чемодан и сообщу вам, где будет стоять моя семерка. Я отвезу вас, как вы просили, в Журино на пристань». «Какую пристань?» — удивился ковригин «Все, отбой, жду». «Какую пристань?» — соображал Кавригин. «Какого журина Но никак не мог сообразить, что именно он обещал совершить на пристани поселка журина А вот кто такая Алина с Колесной улицы, осознал моментально. Но сам еще пребывал в сладостных видениях гуляний с удовольствиями, прочувствованных им после прихода к болоту номер 16. Причудились ли они ему, или ощущения его были физиологически реальными? Снова обнаглел телефон. «Это я, Алина. Контрольный звонок. Сейчас вы, Александр Андреевич, опускаете на пол сначала правую ногу, вот так, а сейчас левую. Все, теперь я спокойна». «Да пошла бы эта Алина со своими колесами подальше», — возмутился Ковригин. Однако ноги ковригины и впрямь опустились на бордовый гостиничный коврик, и им было зябко. Пришлось одеться. Не сразу Кавригин сообразил, что одевается не для приседаний и шагов на месте, не для душа, не для буфета, а для выхода в дальнюю дорогу. Вот ведь как зарядила его энергия своих указаний девица Алина. И чемодан его был собран для отъезда или для побега, но сбегал-то он лицом сопровождающим из среднего сиништура. Руки его двигались сами по себе. Но порой энергетика девицы Алины словно бы освобождала его от своих токов, и Ковригин застывал в старании вспомнить и пережить шахматно-лабиринтное удовольствие. Однако сознание его как бы уберегало Ковригина от особенно десертных подробностей и тем самым одаривало его натуру томлением. На кой ему Москва? но вдруг путешествие водяной дорогой от пристани Журина приведет его вовсе не в Москву. Кавригин запер номер, спустился на первый этаж в гостиничные сени Алину он узнал не сразу. Слободская барышня приняла вид байкерши, была в черной коже и шлеме мотогонщика. Впрочем, вид ее не вызывал ни у кого никаких недоумений. Алина взяла чемодан ковригина шепнула. «Первый переулок направо, имени Ворошилова. Телегу мою узнаете. Ждем вас ровно через час». Черная спина за стеклом гостеприемного портала утонула в туманной сырости синештурского полдня. «Вот тебе раз. Через час», — снова возмутился ковригин «Еще и телега. Но и чего ожидать от строителей обозов, Ведь сам во всем виноват, не проявил крепости духа, расползся в зыбкости чувств, взволновавшей его актрисе. К актрисе? Но и ли не знать актрис? И душ принял, и в буфет зашел. Мало ли какое кормление ожидает его на речной посудине. В час ровно Кавригин оказался в переулке имени Ворошилова, и возле детской площадки раньше как будто бы и не замечал в центре сиништура ребятишек увидел шлем алины желто красный с синими металлическими крыльями алина стояла рядом со сверкающим отделкой коньком горбунком неизвестного для ковригина происхождения японского или штатского впрочем в мотоциклах он не разбирался что и маха что харли дэвидсон ему было едино «Лучше бы и впрямь меня здесь ждала телега», — сказал ковригин «И трясти, небось, будет эта махина, и греметь с вытьем примется». «Обижаете, Александр Андреевич», — укоризненно покачала головой Алина. «Для меня это художественное произведение, рожденное летать». Кавригину было решительно указано на седло за спиной пилота. В коляске же тихо ожидала начала гонки пассажирка. Она сложила под ремешком шлема руки домиком и почтительным кивком приветствовала Ковригина. Из-под шлема на него взглянули раскосые глаза. Ба, да это же вчерашняя китаянка, подумал Ковригин. Или японка? Здравствуйте, Александр Андреевич. Глаза китаянки были лукавыми вы не передумали не передумал твердо произнес ковригин но тогда алина трогай распорядилась китаянка с богом прошептала алина и тронула не любил ковригин ездить на мотоциклах в особенности седаком за спинником Тут же возникало унизительное желание вцепиться во что-то или в кого-то, будто в круг спасательный, и даже закрыть глаза. Но сейчас он сам был существом или средством, какое должно было гарантировать безопасность путешествия мечтательной и нежной особы, и доставку этой самой особы в промежуточный пункт обитания ее грез. Ему бы нынче копье в руки и медный таз на голову. Росинант уже гремел костями под ним. «Но допустит ли китаянку на военный аэродром?» мелькнуло в нем соображение. «Какой аэродром? Причем аэродром? Их же везут на пристань Журина». «Александр Андреевич», — сказала китаянка голосом Мнишек Хмелевый. «Впрочем, все еще нежно. Держитесь». Алина увлекается мотофристайлом. «Ничего себе!» — подумал ковригин «А когда она будет спускаться с холма к пристани Журина, не придет ли ей в голову взять, да и перелететь на южный низовой берег? Но, может, там и находится в укрытии аэродром». И сразу понял, что в мыслях о крутизне спуска от верхней улицы поселка прижавшийся к ранджереи и западной башне замка, возобновились в нем ощущения полного совмещения его чувств и чувств его отца. И будто бы он, ковригин Саша, летел когда-то зимой на санках по спуску к пристани и ударился о какой-то столб, ходил недели с синяками и бинтами на лбу. «Чур, чур меня!» А движение мотофристайльной Алины с громыханиями ее телеги совершенно не обеспокоило послеобеденных жителей Сиништура. Даже не вызвало их внимания и тем более оскорбительных реплик. А главное, Ковригина не трясло и не сбрасывало седла. По желанию Алины, бери ее каскадеровым в фильм с небедным бюджетом. Ее телегу занесло на привокзальную площадь имени каменной бабы. Алина изловчилась повернуться к Кавригину, сунула ему в руку монеты бледного металла и прокричала. «Швырните ей в наилучшие места, и вы еще раз побываете в Сиништури со сверканием меди!» Было совершено четыре со смены скоростей и углов объезда каменной бабы, И, наконец, Кавригин метателем сумел угодить калепиге монеты именно в мраморный зад. А он уже полагал, что при случае попытается снова побывать в среднем синештуре Хотя бы для того, чтобы рассмотреть костяную пороховницу в музее при башне. А может и ради совсем иных ценностей и сюжетов с растяжек и укрепленных на домах щитов, смотрела на граждан отчаянная бой-девица в красном гусарском костюме и саблей указывала на запад. В Москву, на театральные фестивали, в авиньон в Эдинбург. Кто отпустил деньги на свежие для сиништура культурные лозунги, городские или власти, или просвещенные меценаты, авриг выспрашивать у китаянки не стал, да она могла ни о чемм и не знать. В одно из мгновений финального объезда каменной бабы ковригину померещлось порхание над колипигой полуголового, в шкуре отросшие все же на бедрах в ожидании холодов существа, возможно летучего охранника и будто бы свирель звучало. «Померещилось», — решил Кавригин.